Глава 32. Подмога. Это только в кино противники атакуют по очереди, позволяя главному герою неспешно нокаутировать их. А в реальной жизни все иначе. Соотношение сил 4 к 1 неизбежно приводит к поражению последнего. Редкие исключения не в счет. Поэтому, даже несмотря на все сверхспособности Капрала, Роста все-таки окружили. И он чувствовал, что постепенно начинает выдыхаться, постоянно отбивая нападки со стороны дроидов. От былой уверенности в собственных силах осталось не так много. Его облепили со всех сторон, не давая пространства для маневра. Капралу пришлось расширить щит, дабы острые лезвия пауков не могли до него добраться. Но плевки пси-энергии никто не отменял. Один из них удачно рассек купол щита пополам, и пауки бросились на капрала. Рост попытался телепортироваться, да только его резанули по ноге, и магия не удалась. Бета, давай быстрее! закричал он, роняя на землю капли крови. Под щитом глубокий порез быстро затянулся, но осадок все равно остался. Десантник ожесточенно бил пауков волнами энергии, но четыре шара... лишь покрывались собственным защитным полем, пережидая атаку. жди 2.7! Рост! Держись, бро!» Уже чуть ли не въезжал его юный товарищ. А он бы рад, но постоянное использование силы начало рвать его изнутри. Сначала по рукам шла дрожь, а потом вдруг вены затрещали, будто натянутые струны. В груди словно разгорался пожар, перехватывающий дыхание. Скоро, совсем скоро он поглотит Роста, и неизвестно, что случится потом. Либо опустятся руки, и за мгновение его четвертуют на радость садисту Тау. Либо все вокруг взорвется, как тогда на Стрикси. Ни один из вариантов его не устраивал. В итоге, чтобы хоть как-то утихомирить огонь внутри себя, Рост прекратил поливать силой свои цели. Вместо этого, пока дроиды не контратаковали, десантник раскалил свои руки до красна и бросился в рукопашную. И здесь к его удаче наметился позитивный сдвиг. В таком виде его удары наконец-то пробивали щиты и разрезали металлические лапки. Точечные надрезы действовали намного эффективнее, чем грубая сила. Так он успел расправиться с одним из пауков, который превратился в изрезанный кусок железа с дымящимися микросхемами. Но оставшиеся троица отступать тоже не планировала. Один из пауков совершил высокий прыжок и чуть не спикировал прямо на голову Капралу. Только купол щита не дал ему расплющить роста всей своей массой. В это же время с обеих сторон атаковали двое других. Пока верхний отвлекал, они успели сделать несколько надрезов в силовом поле и протянуть к росту свои лезвия. Чтобы не быть покрошенным в капусту, Капрал бросился вперед, Но тут путь ему преградили сразу четыре лезвия, врезавшиеся в землю. Верхний паук сделал свой ход. Капрал попятился назад, но еще четыре лезвия позади него с хрустом впились в асфальт. Ловушка захлопнулась. В надежде он обернулся туда, где находились Бета и Жан. Едва уцелевшая стена посреди пустыря и больше ничего вокруг. Никто не спешил ему на помощь ни по земле, ни по воздуху. Капрал ощутил, как холодные щупальца страха и одиночества ползут по его спине. Как оказалось, у Баты есть какая-то своя тайная миссия, она не хочет ею рисковать даже ради него. Жан? Он всего лишь мальчишка, который решил сыграть по-крупному и чуть не погиб. Сверхсилы Тор-энергии? Как показала практика, это больше не панацея от всех бед. «Значит, сейчас здесь лишён один...» и тау мне нужен только твой мозг двадцать седьмой голосом искусственного интеллекта произнесли динамики всех трех пауков создав многоголосие вокруг него а остальное тоже бери отдам со скидкой не пожалеешь сказал рост пытаясь оттянуть время до финального аккорда этого кремниевого психопата в полном комплекте дешевле а остальное тебе больше «Не понадобится», — не оценив юмора, ответил Тау. «Хватит сопротивляться. Просто займи свое место среди других и стань частью меня. Нас». «Среди других?» — заинтересовался Рост. «Есть такие же, как я?» Тем временем лезвия приближались, шелестя металлом друг об друга, как гигантские ножницы. «А ты думал, что дает сверхсилы этим экспериментальным образцам? Всего лишь несколько голов блудных девастаторов в растворе, подключенные в общую сеть. Твоя будет третий. На секунду Росту стало дурно. Так вот, какую судьбу ему готовил заботливый отец человечества. «Два семь, приготовься!» Откуда-то издалека донеслись до него слова Беты. «Сейчас начнется!» «Знаешь, я передумал», — вдруг сказал Капрал. «Лучше катись-ка ты к черту, а я помогу». Собрав волю в кулак, Рост снял щит и тут же телепортировался в точку над пауками, после чего в падении рубанул по ним силовыми лезвиями. Пауки снова закрылись щитами, и все бы опять пошло по кругу, если бы не командный голос Беты. «Защитное поле Бастилии снято! Ну, уничтожь эту чертову антенну!» Капрал тут же телепортировался к антенне и, не встретив никакого сопротивления, зацепился за ее выступ. Ведь Витиеватая стрела хищно торчала из башни, без остановки посылая электрические разряды в сторону пауков. А рядом с щелчком открылась бойница, и оттуда высунулась автоматическая турель, которую Рост сразу же срубил огненной рукой. «Ну все...» «Пора тебя кастрировать, сука!» — выпалил он, проделав ту же процедуру с антенной. Приземлившись на землю вместе с куском металла в руке, первым делом Рост метнул его в ближайшего паука. Того пронзило насквозь, и, всплеснув своими ножками, дроид застыл недвижимым изваянием. Следом настал черед двух его собратьев, которых сверхчеловек превратил в смятые фантики и отправил вдаль. Тау. «Слышишь меня?» — прорычал Рост. «Да». Капрал сжал руки. «Я иду за тобой. Потерпи еще немного, и мы обязательно встретимся». «Тогда милости прошу в мою скромную обитель», — усмехнулся Тау. «Я постараюсь снова тебя удивить». Два-семь. Нахмурившись, Капрал раздавил ногой перед датчик, валявшийся рядом со сломанным дроидом. Голос затих. Рост посмотрел на башню. Ворота теперь были открыты. За ними клубилась тьма, что не сулило ничего хорошего. Похоже, пора сменить тактику и вести себя более осторожно. Тем более, когда Тау научился использовать против Роста его же силу. Любая ошибка... может стать фатальной. Но все-таки с такими друзьями ему все по плечу. «Как тебе это удалось, Бета?» — спросил он, чувствуя себя как ребенок, который побывал на представлении фокусника. «Ты что, правда умудрилась взломать бастилию и вырубить силовое поле? Волшебница ты моя!» «Не совсем так», — явно смутившись, произнесла она. Да, кое-какие системы я взломала, пока солдаты «Новой надежды» проводили свою операцию. Но в основном заслуга только их. Рост весьма удивился, услышав это. Ведь он сам приказал повстанцам отсидеться, пока не минуют угроза. Хотя, какой он им командир? Вдруг передатчик у него в кармане пиликнул, оповестив, что на чистоте появился новый абонент. «Что же вы не позвали одноногого пирата на свою вечеринку?» Развучал довольный голос Ларса. «Пришлось бежать со всех ног, чтобы не пропустить все веселье». «Братишка!» — завопил Жан. «Ты жив? Как же я рад тебя слышать!» «Живее всех живых. Сижу в бункере. Вот только я снял шлем нейроинтерфейса. Бомбочки сработали на отлично». «Рад, что вы в порядке», — сказал Капрал. «Что за бомбочки такие? И как твоя нога?» «Ага, это дело десятое. Уже заказал новую. Помнишь, я говорил тебе про генераторы? Нам удалось прорваться к ним через вентиляционные шахты. Мы использовали управляемые дроны со взрывчаткой». «А как же системы безопасности? Как вы их обошли?» «Бета помогла. Она ослепила их, когда ты начал вовсю отвлекать на себя внимание. Андроиды не успели нам помешать». И вот теперь силового поля нет, а проход открыт. Пользуйся на здоровье. Спасибо вам всем. Теперь моя очередь. Нарост с благодарностью смотрел на серебряную девушку, поднимающуюся к нему по обломкам. Следом шел лучащийся радостью Жан, который теперь на отдельном канале общался с братом. «Так в этом и заключалась твоя секретная миссия?» Приобняв сержанта за холодные серые плечи, спросил Рост. Девушка отстранилась от него, покачав головой. «Не совсем. Я должна прикончить Тау». «Погоди. Разве моих сил здесь будет недостаточно? Раздолбаю его процессор и все на этом». «Не все так просто, как ты думаешь. По нашим данным, здесь находится основной узел связи Тау, но он также может быть в любой другой точке мира, где есть сеть. Чтобы гарантированно прижучить этого гада, Я должна подключиться к нему и получить все доступы и пароли, найдя его код везде, чтобы обезвредить уже навсегда. Поэтому просто уничтожение его мозга ничего нам не даст». «Сложно», — почесав голову, сказал Капрал. «Зачисти здание и, по возможности, аккуратно. Центральный узел нужен мне целым». «Принял», — сказал он и вдруг спохватился. «А что с орбитальным огнем?» Почему он прекратился?» «Тао не станет стрелять себе в голову, уж поверь. Даже если у него их три, как у Гидры. Он надеется поймать нас в ловушку на своей территории, внутри башни. Других вариантов у него больше не осталось». Но ну так, когда начнем?» Спросил подошедший Жан, держа в руках винтовку. «Я готов ломить этим гадом по самое...» «А ты никуда не пойдешь». Потрепав его по голове, сказал Капрал. Останешься здесь вместе с Бетой. Так безопаснее. Парень насупился и уже хотел было возразить, но первая ответила Бета. «Я тоже иду в башню, 27. Кто-то должен контролировать себя, чтобы там не повторилось то, что ты здесь сотворил. Тау нужен мне живым. Пока». Троица окинула мрачным взором руины, оставшиеся после битвы. «Я передумал. Жан. «Ты возвращаешься к брату». «Но...» «Никаких «но».» Чуть ли не проткнув его грудь пальцем, произнес Капрал. «Я не знаю, что нас там ждет. И вообще не уверен, смогу ли тебя защитить. А лишние трупы хороших людей мне ни к чему. Понял?» Бета молча кивнула. Все было логично. Сильные идут дальше, слабые остаются. «Сговорились, да? Да и черт с вами!» Подожду наших и уже с ними вас нагоню. Только главного злодея придержите для меня. Хочу плюнуть ему в морду за свою планету. Договорились. Пожав ему руку, сказал Рост. Береги себя, пацан. Как будто в последний путь тебя провожаю. Улыбнулся парень и неожиданно крепко обнял десантника. Вы там долго не бродите. С той не небось. И на каждом по смертельному сюрпризу. Подмигнул ему рост. До связи, Жан. Бетта и десантник направились ко входу в Бастилию, оставив позади погрустневшего юношу. В общем, на прикрытие я могу не рассчитывать, сказал капрал, когда они были уже почти у ворот. Все еще дуешься, улыбнулась девушка. Если я буду точно уверена, что выживу в предстоящей схватке, то обязательно тебе помогу. Так что не раскисай два семь. Мы вместе, как в старые добрые времена. Как в старые добрые, повторил он, применив око. Тьма в проходе расступилась, открыв ему вид на кое-что монументальное и необычное.